Явление седьмое, те же Устинена Умовна и Рисположенский. Аграфенна Кондратьевна: Поздравь жених от с невесту Устинена Умовна. Вот Бог привёл на старости лет дожили до радости Устинена Умовна. Да чем же поздравить тебя, сузумрудный? Сухая ложка рот дерёт. Большов: А вот мы тебя горлышко промочим.